Глава ш е с т а Весть о разорении Бахаревых уже успела облететь весь город. Кто разнес ее, какими путями она побывала везде, трудно сказать. Дурные вести, как вода, просачиваются сквозь малейшие скважины. Заплатина узнала о разорении Бахаревых, конечно, одна из первых, и поспешила на месте проверить собранные новости. А главное, ей хотелось посмотреть, как теперь чувствует себя Марья Степановна и гордячка Надин. «И по д е л о м восклицала в гостиной а г р и п и н ы Филиппевны эта почтенная дама. «А то уж очень зазнались. Ах, интересно теперь взглянуть на них!» Хеоня Алексеевна, конечно, не забыла, как приняла ее Марья Степановна в последний раз, но любопытство убрало верх над всеми ее чувствами. она никогда не могла с ним справиться. К тому же теперь она поедет не к прежней м а р е Степанне. Итак, Хиония Алексеевна со свойственной ей развязностью влетела на половину Марьи Степанны Громко расцеловала хмурившуюся Верочку и, торопливо роняя слова, з а т а р а т о р и л а «Ах, Моланж, Моланж, я так соскучилась о вас, вы себя представить не можете. Давно рвалась к вам, да все проклятые дела задерживали. О том позаботься, о другом, о третьем. Просто голова кругом. А где мамаша? Молится? Верочка, ч т о же это вы так изменились? Уж не хвораете ли, Моланж?» «Мама в Моленне, я сейчас схожу за ней». Верочка, не торопясь, вышла из комнаты. Болтовня и радость Хина неприятно поразили ее, и в молодом сердце сказалась щемящая нотка. — Чему она радуется? Неужели Хина успела уже разнюхать? Верочка закусила губу, чтобы не заплакать от злости. Дожидаясь м а р ь Степановна в ее гостиной, Хиония Алексеевна испытывала н е п о д д е л ь н ы е в о л н е н и я Как-то выйдет к ней м а р ь Степановна. а, с другой стороны, теперь она отнеслась с совершенно новым чувством к той обстановке, пред которой еще недавно благоговела. Хина спокойно о с м а т р и в а л а с кругом, точно была здесь в первый раз, и даже прикинула в уме, сколько с т о и т примерно находившиеся в этой гостиной вещи и вещицы. Собственно, мебель ничего не стоила. Ну, ковры, картины, зеркала, еще туда-сюда. А вот в стеклянном шкафике Красовали с ь японской фарфор и китайской сервиз. Это совсем другое дело. И ю Хины потекли слюнки от одной мысли, что все эти безделушки можно будет приобрести за бесценок. «Ах, Марья Степанна!» о в — вскинул всем своим тщедушным телом замечтавшаяся Хина, когда на пороге гостиной показалась высокая фигура самой хозяйки. При виде улыбавшейся Хины м а р ь Степановна точно что оборвало с груди. По блудливому выражению глаз своей гостьи она сразу угадала, что их разорение уже известно целому городу, и х и о н и я Алексеевна залетела в их дом как первая ворона, почуявшая еще теплую падаль. Вся кровь бросилась в голову гордой старухе, и она готова была разрыдаться, но вовремя успела собраться с с и л а м и... и протянула гостю руку своей обыкновенной гордой улыбкой. — Ах, извините меня, извините меня, Марья Степановна! — рассыпала схина, награждая хозяйку поцелуем. — Я все время была так завалена работой, так завалена. Вы меня поймете, потому что можете судить по собственным детям, чего они стоят родителям. Да, а тут еще Сергей Александрович. — Но вы, вероятно, уже слышали, м а р ь Степановна. Марья Степановна отнесла совершенно без участных б о л т о в н е хины и на ее вопрос только отрицательно покачала головой. Чтобы ничем не выдать себя, Марья Степановна потребовала самовар и послала Верочку за вареньем. — Я решительно не знаю, что и делать, — тараторила гостья. — Заперса в своей комнате, никого не принимает. — Кто заперса от хиони Алексеевна? — з а да Сергей Александрович! — Ах, боже мой, да неужели же вы так уж ничего и не слыхали? — От кого мне слышать-то? — За перса, значит, дело какое-нибудь есть. Василий Назарович по неделям сидит безвыходно в своем кабинете. Что ж тут особенного? Но х и о н и я Алексеевна не у н и л а с ь и совершенно другим тоном спросила. — А как здоровье Надин? — Не совсем, кажется. — Скажите... Как жаль, нынешние молодые люди совсем и на молодых людей не походят. В такие ли годы хворать, когда мне было шестнадцать лет, а все-таки какое странное совпадение, Привалов не выходит из комнаты, занят или не здоровится, Надин о тоже. Эту пилюлю Марья Степановна проглотила молча. В течение целого часа она точно сидела на у г о л я х но не выдала себя, а даже успела нанести несколько очень чувствительных ударов самой хине, рассчитывавшей на слишком легкую добычу. Как здоровья Василия Назарча? Невинным тоном осведомилась хина, как опытный стратег, оставив самый сильный удар к концу. В городе ходят слухи, что его здоровье ему лучше. Вероятно, он скоро отправится на прииски. н е в о з м у т и м о е с п о к о й с т в и е м а р ь Степанны обескуражила Хину, и она одну минуту усомнилась уже, не врали ли ей про разорение Бахаревых. Но доказательство было налицо, приезд Шелихова что-нибудь да значит. — Ах, я совсем заболтала с вами, Марь Степанна! — спохватилась Хина, допивая чашку. — Мне еще нужно поспеть сегодня в десять мест. «До свидания, дорогая Марья Степановна!» Хина в сопровождении Верочки успела торопливо обижать несколько комнат под благовидным предлогом, что ошиблась выходом. Ее одолевала жажда взглянуть на те вещи, которые пойдут с молотка. «Ах, какая прелестная ваза! Какой милый коврик!» шептала Хина, ощупывая вещи дрожавшими руками. Она вперед смаковала свою добычу, и успела прикинуть в уме, какие вещи она возьмет себе и какие уступит Агриппине Филиппиевне. Конечно, себе Хионе Алексеевна облюбовала самые хорошие вещи, а своей приятельнице великодушно предоставила все то, что было похуже.